В дружбе, как и в любви, чаще доставляет счастье то, чего мы не знаем, нежели то, что нам известно. Мы стараемся вменить себе в заслугу те недостатки, которых не желаем исправлять. Даже самые бурные страсти порою дают нам передышку, и только чщеславие терзает нас неотступно. Старые безумцы ещё безумнее молодых. Слабохарактерность ещё дальше от добродетели, чем порок. Стыд и ревность потому причиняют нам такие муки, что тут бессильно помочь даже Чтиславию. Приличие это наименее важный из всех законов общества. и наиболее чтимый. Здравомыслящему человеку легче подчиняться сумасбродом, чем управлять ими. Когда судьба возносит нас сразу на такую высоту, о которой мы не могли мечтать, то почти всегда оказывается, что мы не в состоянии достойно держаться в новом положении. Наша гордость часто возрастает за счёт недостатков, которые нам удалось преодолеть.